Глава 16. Мёртвый свидетель лучше живого. Начало десятого дня командировки ознаменовалось гулом от пылесоса. Была суббота, и Маша снова прибирала квартиру. На этот раз она с удивлением осмелилась и постучала в дверь. Доброго утречка, чуть подождав она спросила. Могу присос в спальню? Входите, сказала она и, потянувшись в постели, перевернулась на левый бок. Понаблюдав с минуту за Машей, она спросила. «Давно здесь работаете?» «Четыре года». Оруда и пылесосом-то двинулась к шкафу и мимоходом открыла дверцу. «А я смотрю, Олег Петрович забрал чемодан». Он приходил за ним. «Сюда?» — уточнила Маша и с любопытством взыркнула на стерху. «Пижамка у вас очень завлекательная». «Ну да», — безотносительно к комплименту сказала она. Она села в постель, спустила ноги и нащупала на полу тапочки. Пора на работу. В присутствии горничной переодеваться было неловко. Стерхова собрала одежду и перешла в гостиную. Там она решила, что во второй спальне будет удобнее. Однако, войдя туда, быстро вернулась и крикнула. «Маша!» «Чего вам?» Высунулась Тая за дверь. «Вы заходили в другую спальню?» «Нет. А что случилось?» «Там кто-то спал. Когда?» Маша округлила глаза. «Не знаю. Ну и что? Я здесь при чем?» Стерхова согласилась. Вы ни причём, раньше такое случалось. Всякое бывало, бросила Маша и равнодушно осведомилась. Могу вы продолжать уборку? Да, пожалуйста, ответила Анна. Она возвратилась в спальню и застыла возле постели, которую кто-то помял и распахнул, словно декларируя свою вездесущность. Ещё вчера в этой комнате был идеальный порядок, но в её отсутствии здесь кто-то побывал. И стало не по себе от того, что это могло случиться прошлой ночью. Придя на работу, Стерхова обнаружила на своем столе письмо из Урутинской телефонной станции. Его, вероятно, оставила Шкарбун, прежде чем улететь в Москву. День, начатый так неудачно, продолжился приятными фактами. Отсутствием Шкарбуна и ответом из АТС. И лишь одно неотложное дело сверлило мозг. Нужно было срочно разыскать Ковалькова. Мысленно перебрав всех знакомых, кто мог в этом помочь, Стерхова выбрала Рябцева и тут же позвонила ему. — Иван Николаевич, у меня к вам большая просьба. Так — Так-так. — Знаешь, что у вас с навалом свои работы, и сегодня суббота? — Пожалуйста, без преамбул. Короче, надо отыскать одного человека. Сказав так, она срезала углы и прошла по прямой. — У вас наверняка стали связи в областном следственном управлении? Через Москву получится дольше? Ряпцев с готовностью уточнил. Человек причастен к делу Савельева? Похоже, что да. Свидетель или подозреваемый? Скорее второе. Обожаю немногословных женщин, сказал Иван Николаевич и скомандовал: "Диктуйте". На всякий случай, чтобы не ошибиться, Стерхов сверился с блокнотом. Денис Ковальков, отчество неизвестно, родился 12 апреля. Ого, космонавт. Год рождения 1969, место рождения Казахстан. Данные достоверные? Скорее всего, нет, ответила Анна и продолжила. В 2001 году владел тёмным джипом неизвестной марки. Возможно, джип был чужой. Описание внешности имеется, осведомился репортёр. Высокий, темно-волосый мужчина привлекательной внешности. Это всё? «Нет, не все. Ковальков имеет судимость по 115 или 116-й статье. Где проживал?» «В Соколово, возможно, без постоянной регистрации». «Что еще?» «Больше ничего. Появится дополнительная информация и сообщу». «Как быстро надо?» «Прошу как можно быстрей», — сказала Стерхова. «Буду стараться. И да, не кладите трубку. Я тут недавно кое-что вспомнил». «Да-да, говорите». Насчет того свидетеля, которого я забанил. Он позвонил, когда я брал показания у отца погибшего. Знаете, так ясно вспомнилось. Хотите сказать, что его телефонный номер записан на обороте показаний отца Савельева? Думаю, да. Ждите, сейчас я проверю. Стерхова подтянула к себе папку и зашелестела страницами. Ну что? Нетерпеливо спросил Репсов. Есть или нет? Его звали Михаил? Кажется, да. Номер записан? Записан. Осталось запросить новый номер. Уже запросила, не без хвостовства, заметила Анна. Ну так звоните ему скорее, а я займусь Ковалковым. Конечно, она нервничала, распечатывая письмо, пришедшее с телефонной станции, и очень обрадовалась, когда обнаружила в нём не только новый телефон Михаила, но также его отчество и фамилию. Уже через минуту Анна ему звонила. «Здравствуйте. Нужен Михаил Григорьевич Алапаев. Будьте любезны, пригласите его, пожалуйста». В трех коротких предложениях она использовала все любезности, которые знала за исключением «ради Бога, соблаговолите и не сочтите за труд». Но на другом конце провода была тишина, а потом прозвучал испуганный женский голос. «Кто это?» «Моя фамилия Стерхова, я следователь. А вы разве не знаете?» «О чем?» Его вчера похоронили. Теперь замолчала Анна и после длинной паузы сама задала вопрос. С кем говорю? С его женой, Еленой Ивановной. Михаил Григорьевич болел? Не так сильно, чтобы от этого умереть. Тогда скажите, что с ним случилось? Женщина горестно вздохнула. Пошёл по рыбачить и не вернулся. Через день нашли в камышах. Баня предложил: "Зачем он в воду полез? Вода в ручье холодная". Был пьян? Да что вы? У него же почки больные. Уже и лет 10 как не пьёт. Причину его смерти установили? А я не сказала. Он утонул. Когда ваш муж ушёл на рыбалку? спросила Стерхова. В прошлое воскресенье. Ага. А похоронили его вчера. Вы уже говорили. Хочу задать вам ещё один вопрос, Елена Ивановна. Пожалуйста, задавайте. «Ваш муж не рассказывал, что однажды он обращался в полицию как свидетель?» Речь шла о проломе на мосту и подозрительном человеке, который вышел из леса. Елена Ивановна уточнила. «Когда это было?» «Двадцать лет назад, в 2001 году», — сказал Ланна. «У-у-у, такое вряд ли я вспомню. Поговорите с его приятелем, они в своих гаражах всякое обсуждают». Женщина тихо всхлипнула. «Обсуждали». «Телефон приятеля не дадите?» Надо бы поискать, зовут его Василий, фамилия, кажется, Лаврентьев. Проплакавшись, Елена Ивановна умиротворённо вздохнула. Немного погоди, я вам позвоню, но и вы запишите мой номер телефона. Мало ли что. Анна продиктовала цифры и ещё раз напомнила. Моя фамилия Стерхова. Она положила трубку, и у неё в голове мгновенно прорисовали все варианты поиска Лаврентьева. Но тут-то она вспомнила фразу о Лопаевой. Вода вокруг и холодная, и сравнила с собственным заплывом в этих же водах. Её пронзила страшная мысль: свидетелей утопили. Убрали, чтобы не выболтал лишнего, но откуда преступник знал, что существует свидетель? Чёрт побери, стерх восхватилась за голову. Она сама рассказала об этом в доме у Ангелины. Не, подожди. Успокоившись, Анна приказала себе мыслить рационально. Во-первых, носителем этой информации был Ряпцев. Он тоже мог кому-нибудь рассказать. Во-вторых, Шкарбуна мело время, чтобы растеряжировать перечень телефонных номеров. Тем не менее, Стерхова венила только себя. Желая покрасоваться, она не сдержалась и выдала информацию, которую была обязана сохранить в тайне. В субботу проболталась, в воскресенье свидетель утонул. Была ли между этими двумя фактами связь? Неизвестно. Но если была, то все эти годы Алопаев оставался жив лишь потому, что пока не представлял угрозы. Как только запахло жареным, кто-то решил, что мёртвый свидетель лучше живого. Обмозгав ситуацию, Стерхова решила не шуметь и тихо ждать, когда Алопаев найдёт телефон Лаврентьева. В дверь кто-то стукнул и, не дождавшись ответа, широко её распахнул. Я так и знал, что вы на работе. В кабинет по-хозяйски ввалился Демин. «А ну, по-быстрому собирайтесь. Едем ко мне на дачу». «Откуда такая спешка?» растерянно улыбнулась Анна. «Только выписался из госпиталя. Будем гулять по-крупному». Демин снял с вешалки пальто и развернул перед ней. «Прошу».